Соединение костей черепа. Кости черепа соединяются друг с другом с помощью непрерывных соединений, швов и вещей. Только нижняя челюсть с височной костью парный височно-нижний челюстной сустав. Конец 103 страницы. Большинство костей черепа соединяются посредством швов тонких прослоек соединительной ткани. По форме различают зубчатые, плоские и чешуйчатые швы. Зубчатые швы соединяют кости мозгового черепа, плоские — главным образом кости лицевого черепа, имеющие обычно ровные края. Примером чешуйчатого шва является соединение чешуи височной кости с краем теменной кости. Название швов складывается из наименований соединяющихся костей, например, лобно-скуловой шов. Некоторые швы имеют оригинальные названия Венечный шов между лобной и теменными костями, сагитальный стреловидный между двумя теменными костями, ландовидный шов между теменными и затылочной костями. Кости основания черепа соединяются посредством хрящевой ткани, образуя синхондрозы. С возрастом все виды непрерывных соединений черепа постепенно замещаются синастозами. Височно-нижнечелюстной сустав. Артикулятио темпо роман дедулярис. Правый и левый. Образован суставной ямкой и бугорком височной кости с одной стороны и головкой мыщелкового отростка нижней челюсти с другой. Полость сустава разделяется на две изолированные камеры хрящевым суставным диском с сумкой. Диск двояко вогнутый, что создает большую конгруентность суставных поверхностей. При опускании нижней челюсти суставная головка перемещается вперед на суставной бугорок. При этом движении суставной диск смещается вместе с суставной головкой. При закрывании рта головка нижней челюсти вместе с диском возвращается назад в суставную ямку. При боковых движениях нижней челюсти одна головка передвигается на бугорок, а другая остается в суставной впадине. Правый и левый, височно-нижнечелюстные суставы, рассматриваются как комбинированный сустав вследствие того, что изолированных движений в них не бывает. Конец 104 страницы. Суставная сумка этого сустава охватывает на височной кости суставную ямку и суставный бугорок. На нижней челюсти она прикрепляется к шейке суставного отростка. Сустав укрепляет несколько связок – височная, нижнечелюстная и другие. Подъязычная кость соединяется с черепом с помощью сылоподъязычной связки и мышц.